Имела место недооценка разведки и поэтому неправильно оценивалась положение противника. Штаб первого района обычно только передавал полученную информацию и делал ошибочные выводы о численности его войск, нумерации частей и замыслах. Войска плохо оборудовали свои позиции. Несмотря на то, что они дислоцируются там более трех лет и горные условия местности – представляли им много удобств для создания прочных позиций и опорных пунктов в тылу, ничего сделано не было. Даже не были разрушены дороги, ведущие к нашим позициям со стороны противника. Между тем японцы очень быстро мобилизовали местное население для строительства укреплений. Командиры частей показали слабые знания военной тактики и медленно реагировали на ход военных действий. Японцы же очень быстро нащупывали слабые места в нашей обороне, и именно там наносили главные удары. Было плохо поставлено снабжение войск. Например, необходимое продовольствие завозилось только до переправ через Хуанхэ, и войска были вынуждены выделять до третьей своих сил для доставки провианта. Вследствие этого боеспособность войск значительно уменьшилась. С началом военных действий снабжение продовольствием вообще прекратилось, и многие солдаты погибли от голода. После потери Юан-Тюя, когда положение стало критическим, штаб района не принял экстренных мер и предоставил войска самим себе. В штабах лишь заслушивали пустые доклады подчиненных, офицеры штабов не выезжали на фронт с инспекцией. В результате действительное положение на фронте было неясно. Подготовка к операциям проводилась неполно, а в управлении войсками имели место крупные ошибки. Очень плохо вели с и разведкой. Различные мелкие торговцы свободно могли переходить линию передовых постов, что дало возможность элементам пятой колонны проникнуть вглубь оборонительного района. Когда начались боевые действия, они выступили в тылу, Уничтожили наши обозы, госпитали, склады, нападали на штабы, разрушили радиостанцию, нарушили систему управления и в войсках началась паника. Последнее было явной попыткой взвалить на КПК ответственность за поражение. Истинной причиной поражения китайской армии в Южной Шаньси в мае 1941 года явилось нежелание китайского командования ослабить части, сосредоточенные на северо-западе, против особого района. Войска в Южной Шанси были предоставлены самим себе и фактически обречены на поражение. План, который был представлен главным военным советником и который предусматривал взаимодействие 1-го, 2-го и 8-го районов с частями 18-й армейской группы, принят не был. Частичное наступление, которое должно было состояться по приказу чан кайши в 6-м и 9-м районах, с целью сковать японские войска на Центральном фронте, фактически сорвалось. Чен-Чен вообще отказался наступать, а Сей-Яо, хотя и отдал приказ о наступлении, фактически отписался. Войска 9-го района в наступлении не перешли. Китайское командование, выжидая развития событий на Дальнем Востоке и в Европе, по-прежнему ограничивалась обороной, стремя сохранить существующие рубежи. В одной из своих телеграмм Чан Кайши писал «Основной нашей задачей в настоящее время является упорно удерживать позиции и сохранять теперешнюю линию фронта как основу гибели противника и нашего дальнейшего наступления в целях окончательной победы». После шансийской операции на всех фронтах наступило временное затишье. Некоторая активность разведывательного характера со стороны японцев наблюдалась в пятом военном районе. После окончания сражения в Шанси, японские войска, принимавшие в нем участие, стали перебрасываться в прежние районы своего дислоцирования. Исключение составили части 21-й пехотной дивизии, на которые была возложена охрана дороги, Ди Юань, Юань Зюй и оборона северного побережья Хуанхэ. Предприняв шантийскую операцию и ряд местных операций на Центральном фронте и обезопасив себя тем самым от возможной активности китайцев, японское командование смогло более уверенно готовиться к новым агрессивным акциям.